Глава девятая. Тень стрекозы. Господин Фуре поднялся из-за заваленного бумагами стола навстречу гостей и, окинув ту внимательным взглядом, учтиво поцеловал ей руку. Едва увидев лицо почтенного буржуа-баронесса, подумала «О, да вас не проведешь, сударь, из-под лохматых бровей На нее смотрели маленькие, но очень цепкие глаза. Объемистая брюшко наводило на мысли добродушному и сытому господине, а короткие толстые пальцы, словно за благовременно были созданы всеведущей природой, чтобы удобнее было пересчитывать бумажные деньги. Таким образом, умсиефурая имела три ипостаси: одна наблюдатель. примечающий все на свете, другая — благодушный гурман, и третья — финансист. В данную минуту Амарию больше всего интересовала первая. Автомобильный клуб? Чепуха. Хотя повар там отменный. В автомобилях любой шофер разбирается, куда лучше всех членов клуба вместе взятых. Что? Ссора? Тьфу, конечно. Конечно, я там был. Хотя мало что понял. были произнесены какие-то слова, после которых ваш сын взвился, как ужаленный. Я разобрал только слово «дуэль». Глупость несусветная, по моему мнению. Простите меня, но если бы ваш сын, или кто-то другой, неважно, просто надавал бы графу по физиономии за эту выходку, это, знаете ли, по-простонародному, тот бы сразу же присмирел, «Когда человеку все сходит с рук, он наглеет, — скажите, мсье, а какого вы вообще мнения о графе Ковалевском? Фора метнул на посетительницу хмурый взгляд. Вы действительно хотите это знать?» «Да. Вы производите впечатление чрезвычайно опытного человека, которого не проведешь». Амалия произнесла ровно то, что думала, однако делец воспринял ее слова как «попытку тонко польстить». И расплылся вобоебательной улыбки совершенно неожиданно у человека такого склада. О, ну если вас интересует мое мнение, сударыни, так вот оно: в вашей стране не миновать революции. Простите, переспросила озадаченная Малия. История, сударыни, история. Мы Своим Кавалевским отрубили головы в тысячи семьсот восемьдесят девятом, а ваши до сих пор ведут себя так, словно им ничто не угрожает, да и угрожать не может. Фурье вздохнул. Бы спросили меня, что я думаю о графе. Лично я удивлен, что этот мсье еще так долго пробегал. Он уже давно должен был получить свое. Граф был настолько неприятной личностью. Дело не в том, приятен человек или неприятен. А в его душевном содержании, Веска заявил финансист, наслаждаясь каждым словом. Судя по всему, в обычной жизни мужчине не часто доводилось поговорить на подобные темы, а когда к нему явилась Баронесса Корф, он инстинктивно почувствовал, что может беседовать с ней о том, о чем не стал бы распространяться с другими. Важно. что у человека внутри, вы понимаете, манеры, титул, табстор, чепуха. А внутри у графа была большая гниль. Когда мужчина посмеиваясь рассказывает, как из-за него порывалась отравиться некая женщина, и все вокруг слушают с почтительным видом, это симптом. Он обыгрывает дурачка. которому явно нечем платить проигрыш, и когда тот порывается уйти, раз за разом возвращает его на место не силой, заметьте, а разными замечанницами, как бы снисходительными, да с ехидной улыбочкой, это еще один симптом. Если человек в холодный день открывает окно возле своего брата, у которого последняя стадия чехотки и заботливо спрашивает, не дует ли ему, это такой симптом, что дальше некуда. Можете мне поверить, я долго наблюдал за графом. Он принадлежал к породе людей уверенных, что им все можно, потому что никто не осмеливался поставить их на место. И ведь нельзя сказать, что Мсье Кавалеевский был как-то особенно жесток. Нет, нет, ничего подобного. Граф был всего лишь мелкий, гнусный пакостник, которому нравилось испытывать свою власть над людьми и при этом мог очень умно рассуждать о свободе, по доходным налоги, о том, как прелестно танцует мадемуазель Павлова. В нем было что-то маленькой собачки. А знаете, такое вроде милое существо так и подмывает его погладить и вот выгладить. Песик веляет хвостом вылыбаетесь, весь расчувствовавшись. И вдруг видите, что симпатяга наровит изпод тишка тяпнуть вас за палец. Только вот граф не был маленькой собачкой и кусал порой больно. Я вижу Кавалевский. Когда-то едва вас не провёл. Уронила Амалия, глядя собеседнику в глаза. Что есть, то есть. Вы правы, сударыня. Усмехнулся Фуре. Если вы его не знали, он вам казался очень обаятельным человеком и поначалу производил весьма выгодное впечатление. Счастье мое, что я крайне недоверчив. И чем любезней граф становился со мной, тем напряженнее я чувствовал себя в его присутствии. А когда он стал меня расспрашивать, разумеется, намеками, будто в виде шутки, как бы ему пустить по миру одного бедолагу, подав ему мысль купить не те акции, окончательно решил, что от него лучше держаться подальше. Кто ж такой этот бедолага? Поинтересовалась Самария. У меня создалось впечатление, что его адвокат. Вряд ли. Насколько мне известно, Ковалевский с Урусовым дружили. Граф не мог ни с кем дружить. Покачал головой Фурья. Как говорил мой покойный отец: у свиней не бывает друзей. Простите, сударыня. Скажите, дурачок, которому Нечем было платить проигрыш, случаем не маркиз де Манкур, он самый. А женщина, которая пыталась отравиться, когда граф ее бросил, не знаю. Я услышал только часть истории и сразу же ушел. Вам известно что-нибудь о балерине Карнелли и госпоже Тумановой? В каких отношениях они были с графом Кавалевским? Понятия не имею. Хотите знать мое мнение, сударыня? Почти весело спросил Фуре. Женщина, которая связывается с таким типом, немало того стоит, поверьте мне. И последний вопрос, чтобы больше не отнимать у вас время: кто, по вашему, мог убить графа? Фуре задумался. Вот тут, мадам, признаюсь честно, я в тупике. То есть я говорил вам, что граф уже давно мог получить по заслугам и так далее, но видите ли, это рассуждая логически, а опыт убедил меня, что на логику можно полагаться только наполовину, если речь идет о людях. Ведь они дьявольски изворотливы именно тогда, когда им надо уходить, от, выражаясь языком романов, возмездие. В жизни возмездие всегда выглядит так. Положим, вы пустили кого-то по меру. Этот человек повисился, но проходит десять лет, является некто и пускает вас по меру, причем сей некто не имеет никакого отношения к тому, кого вы погубили. Поэтому графа Монте Кристо будут читать всегда, а в жизни подобного не бывает. Ну что ж, поверю вам на слово. сказала Амалия, поднимаясь с места. Хотя Дюма писал свой роман по мотивам реальной истории. Всего доброго вам, сьефуре. Очень рада, что мне удалось побеседовать с вами. И она отправилась к Георгию Ивановичу Урусову, поверенному графа, надеясь узнать несколько интересующих ее деталей. Урусов был дома, но, как сообщил слуга, У него находился посетитель. Минут через пять слуга вернулся и сказал, что хозяин будет счастлив принять госпожу баронессу. Поверенный графа оказался невысоким господином средних лет с ухоженной бородой. Его внешность можно было бы описать чертой за чертой, что, впрочем, не избавило бы от необходимости признать, в конце концов, что в ней не имелось ровным счетом. ничего необыкновенного. Урусов чрезвычайно сердечно приветствовало Малию, которую увидел первый раз в жизни, и спросил, чем может быть ей полезен. Интересно, чем объясняется эта любезность? Подумала баронесса, уж не рассчитывает ли он записать меня в свои клиентки? От нее ничего не укрылось, не то, что квартира у Русова обставлена не слишком богато, не аромат модных духов Каррида, витавший в воздухе, стало быть. До нее у адвоката был не посетитель, а посетительница, и чутье упорно на шептывала Амали, что та приходила вовсе не по делу, требовавшему юридического вмешательства.